Вернула ему поцелуй. Господи, где мои благие намерения? Неужели я в него влюбилась? Сядь, ради Бога. Эви сейчас принесет чай. Скажи, чтобы она нам не мешала. Что ты имеешь в виду? Но что он имел в виду, было более чем очевидно. Сердце ее учащенно забилось. Это смешно, я не могу. Может, зайти Майкл? Я тебя хочу. «И что подумает Эви? Просто идиотизм так рисковать! Нет, нет, нет!» В дверь постучали, вошла Эви с чаем. Джулия велела ей придвинуть столик к дивану и поставить кресло для молодого человека с другой стороны. Она задерживала Эви ненужным разговором и чувствовала на себе его взгляд. Его глаза быстро следовали за ее жестами, следили за выражением ее лица. Она избегала их, но все равно ощущала нетерпение, горящее в них, и пыл его желания. Джулия была взволнована. Ей казалось, что голос ее звучит неестественно. Какого черта? Что это со мной? Я еле дышу. Когда Эви подошла к дверям, юноша сделал движение, которое было так безотчетно, что Джулия уловила его не столько зрением, сколько чувствами, и, не удержавшись, взглянула на него. Его лицо совсем побелело. «О, Эви», — сказала Джулия, — «этот джентльмен хочет поговорить со мной о пьесе. Последи, чтобы нам не мешали. Я позвоню, когда ты мне понадобишься». «Хорошо, мисс». Эви вышла и закрыла за собой дверь. «Я просто дура, последняя дура». Но он уже отодвинул столик и стоял возле нее на коленях. Она уже была в его объятиях.